Глава ч е т в е р т На следующий, третий день пути, мы добрались до излучины какой-то реки. Евстафьи пояснил, что если идти вдоль ее русла влево, на северо-восток, то вскоре доберемся до озера Ильмень, а там и до Новгорода будет рукой подать. — По правую руку городок Порхов оставляем, — заметил инок. Неожиданно он встрепенулся. — Глянь-ка, ладьи идут до плоты, — не иначе из п о р х о в а Я увидел в паре километров от нас два медленно приближающихся паруса. На полотнищах были вышиты лики каких-то святых. За ладьями, не слишком отставая, шли гуськом плоты, связанные друг с другом. Сколько их было, непонятно, поскольку вереница терялась за изгибом русла. Мы решили подождать, когда караван подойдет поближе. Ветер был слаб, паруса обвисли, поэтому судно шли на веслах. Были слышны голоса перекрикивающихся плотовщиков. Вскоре удалось разглядеть, что на плотах, кроме людей, перевозили груды тюков. Берег у излученной реки, где мы остановились, был удобен для стоянки. С борта одной ладьи нас заметили. Послышались крики, судно стали степенно поворачивать. Похоже, караванщики решили сделать стоянку. Так и случилось. Вскоре на сушу по сходням спустились несколько человек, одетых в сверкающие чешуйчатые кольчуги и островерхие шлемы. Старший, с седой бородой и грозно сдвинутыми кустистыми бровями, направился к нам. — Чешуей, как жар горя, тридцать три богатыря, — продекламировал я. — Ну и, разумеется, с ними дядька Черномор. Евстафи глянул на меня, но промолчал. Седобородый подошел, сверкнул на нас из-под сдвинутых бровей грозными очами, строго спросил «Кто такие? Откуда?» Сопровождавшие его ратники окружили нас, зорко наблюдая за поведением. Евстафий поклонился. «Здрав будь, боярин!» Он представил себя как инока ж и в е ц к о г о монастыря, а меня назвал простым охранником. Потом вкратце рассказал о цели нашего визита. Суровый взгляд, закованного в сверкающее железо ратника, пронизывал насквозь. Обратив внимание на мое боевое облачение, необычный способ ношения оружия в заплечных ножнах удивленно вскинул свои роскошные брови. «Что за вояка чудной, безбородый, справа невиданная, а ли чужеземник?» За меня ответил Евстафий. «Свой он, христианин православный». с о л у т краем, с товарищами своими, И из полу набежал из бусурманских пределов. Воин умелый, проверенный. — А сам почему молчит? — боярин обратился непосредственно ко мне, Повысив голос, как будто обращается к глухому. — Речь нашу, понимаешь? — Понимаю, почтенный, как не понять, — ответил я. — А где же товарищи твои, коих инок упомянул? Отстали в пути, дела у них появились неотложные, скоро догонят. Я с отцом Евстафием решил идти, чтобы оборонить его и сироту в случае надобности». Военачальник только сейчас обратил внимание на о Гришку, прятавшуюся за иноком. Потом он взглянул на телегу. «Что везете? Товар какие, а ли другое что?» «То остатки разграбленных татями товаров купца Никифора Батошка». Везу в Новгород. Никифор говорил мне, что его сын с а в а Батожок служит там у княжеского гридня по имени Сергий Васильевич. Желал передать о т р у к у отцовы товары. Один из окружавших нас воинов вдруг шагнул вперед. Его лицо под редкой юношеской бороденкой побледнело. — Доброслав Алексеевич, дозволь про отца спросить. Я Савва, Никифора Батожка, сын. с е д о б о р о д ы кивнул и пояснил нам. «Новый отрок в нашей дружине. Жаль, коли отца родного лишился». Новичок начал выспрашивать у Евстафия об обстоятельствах гибели купца. Доброслав Алексеевич отошел в сторонку и, подозвав меня, стал наблюдать за тем, как причаливали к берегу плоты. Я подошел к боярину, встал рядом. Он глянул на меня. «Как тебя? э, -э, -э Край, что ли?» «Точно, край». покосившись на мою кольчугу, боярин одобрительно п р о и з н е с "Знатная броня, хороший мастер изладил. Латинянский кузнец мне и моим товарищам на заказ изготовил", поспешно заметил я, опасаясь лишних вопросов. Доброслав Алексеевич кивнул: "Знатно, знатно умеют" и снова повернул голову в сторону суетящихся п л о т о в щ и к о в «Значит, инок г л а г о л е т ты с товарищами своими в Новгород путь держишь?» «Точно туда. А там что думаете делать? Идем проситься в дружинники к князю Александру Ярославичу, если примет». «Сколько друзей у тебя?» «Двое, оба проверенные воины». Боярин задумался. Я подождал немного, а потом решил все же рассказать ему о рыцарях, виденных мною позавчера. Назвал их имена, сказал, что они направились в сторону Новгорода. Доброслав Алексеевич внимательно выслушал меня, а потом вдруг спросил. «Говоришь, ночью они снялись со стоянки?» «Да». «Что же за причина случилась такая, что р ы ц а р и даже отдохнуть не пожелали?» Не по ихнему норову такая спешка, ась? Очень не люблю хвастаться ей богу, но раз уж решил вступить в войско князя, а передо мной стоит явный его военачальник, то деваться некуда, необходимо предъявить резюме. Причина во мне, Доброслав Алексеевич, пугнул этих вояк малость, вот и сбежали они. Он насмешливо оглядел меня. Пужнул! так точно почтенный, пугнул. «Двух рыторей и десятерых латников?» «Что тут ответишь?» Оставалось просто молча есть его взглядом, выражая всем своим видом ч и с т о с е р д е ч и е и п р а в д о л ю б и е на грани патологии. «А ежели испытаю тебя, п о ж а л у такого?» Я пожал плечами. «Воля твоя, почтенный, испытывай». Доброслав Алексеевич подозвал одного из воинов. «Федор, п о д и к сюда!» Я ожидал, что он выставит против меня кого-нибудь посолиднее. Среди дружинников были достаточно крепкие ребята — рослые, плечистые, а седобородый выбрал среднего роста сутуловатого мужичка с клочковатой бороденкой и с иссеченным шрамами звероподобным лицом. «Другой на моем месте расслабился бы», н а мне было ясно, что выбор военачальника не случайен. Он выставил против меня ветерана с боевым опытом, участника многих жарких схваток, жилистого тренированного бойца-мечника. Не надавал бы мне по попе этот Федор. Наблюдая за скупыми, выверенными движениями противника, за тем, как он правильно расставил ноги, обманчиво расслабленно водил в воздухе средней длины прямым мечом, — отвлекал внимание, — я вытянул из ножен саблю. По сравнению с этим мастером, мечник из меня, как из капусты ананас. Конечно, неплохо было бы изловчиться и лишить матерого ратника его оружия, чтобы свести поединок к кулачному бою. Безусловно, при таком раскладе шансы более или менее сравняются. Но отнять у профессионала его меч почти невозможно. Это факт. Фёдор неожиданно превратился в скользящую тень. Только что он находился в трёх метрах от меня и вдруг оказался совсем рядом. Я моментально ляпнулся на землю, перекатился и вскочил. Совсем рядом с моим плечом свистнул клинок. Кто-то из дружинников одобрительно хмыкнул. Ратник и бровью не повёл, перекинул меч в левую руку и сразу же кинулся на меня вновь. «Универсал, мля!» Как говорил старшина у Мурзаков... «Я твой дом-труба шатал!» Вступая в схватку на ринге в боях без правил, я всегда старался выяснить, в чем мой противник особенно силен, и превращал эту особенность в его слабость, поскольку уверенность в превосходстве — это уже сама по себе уязвимая точка бойца. Что поможет лишить преимущества скользящую тень? Например, нависающая над ней туча, а в моем случае желательно грозовая, с молниями. Ускользнуть от удара с левой руки оказалось труднее. Еле-еле, но мне это все-таки удалось. Черт, эта сабля мне просто мешалась. Я швырнул ее в Федора, а сам отскочил назад. Он с легкостью отбил летящий клинок и разочарованно улыбнулся, видимо, решив, что я сдаюсь. — Не с того конца конец кончается, ветеран. С короткого старта я взвился в воздух и налетел на ратника сверху. Надо отдать ему должное, острие м е ч а взметнулось навстречу, но недостаточно быстро. Федор инстинктивно присел. Перелетая через него, я отмахнулся от клинка, ласково шлепнув по нему ладошкой и обхватив соперника за голову, кувыркнулся, перекидывая тело ратника через себя. Фёдор упал на землю, но меч не выронил, да и фиг с ним. Руку с клинком я блокировал ногой, одновременно проводя удушающий приём, заключив руки в замок. Как только не изворачивался этот комок мышц в моих нежных объятиях. Кости трещали у обоих. Ну и силище у мужика. Чуть не взломал замок, разжимая мои пальцы. Просить пощады похлопыванием по татами Фёдор, разумеется, не собирался. Да и не принято такое проявление слабости в Древней Руси. Он боролся до конца, извиваясь всем жилистым телом, взрывая ногами каменистую почву, но удушение дало о себе знать. Движения воина вскоре стали вялыми, мышцы шеи расслабились, глаза закрылись. Зрители угрюмо молчали, кто-то с ненавистью застонал. Я отпустил соперника, сдвинул с себя тело и встал. Потом наклонился и похлопал Федора по щекам. Он протяжно мыкнул, открыл глаза, ошалело глянул на меня. «Встать сможешь, уважаемый?» Не сразу воин решил ухватиться за предложенную руку. Мы смотрели друг на друга долгую минуту. Потом прикипевшие к рукояти пальцы разжались, отброшенный меч звякнул о камне». Федор взялся за протянутую ладонь и пружинисто вскочил на ноги. Мой жест и реакция товарища оживили дружинников, послышались голоса, смех. «Не серчай, друг», — конфузливо произнес я. «Случайно у меня получилось. Ни за что против тебя не устоял бы, ей-богу». «А ты не устоял», — усмехнулся Доброслав Алексеевич. «Вон как брякнулся о з е м ь от страха, когда Федор к тебе с мечом подступил». «Рытарей так же распугал!» Дружинники хохотали, хлопали меня по плечам. Мой давешний соперник тоже улыбался, растирая побаливавшую шею. Заметив мой взгляд, он подмигнул. И вовсе не звероподобное у него лицо. Я подобрал свою саблю и вернул ее в ножны. Доброслав Алексеевич приказал плотовщикам погрузить вещи с вазов к себе, а самих нас пригласил на борт ладьи. Лошаденку по просьбе Евстафии р а с п о р я г л и и отпустили. Не пропадет, хозяин найдется. Телегу тоже оставили на берегу. Когда ладьи отчалили, военачальник, отдав распоряжение, подошел к нам. Мы устроились в передней части судна, поближе к носу, чтобы не путаться под ногами. Евстафий с о г р и ш к о й дремали, п р и м о с т и в ш и с ь к рулоном холстины, уложенным вдоль борта. Доброслав Алексеевич присел на бочку с водой. «Я знал, что какие-то ливонцы шастают в этих краях. Остановку сделал, чтобы отправить людей на поиски иноземцев. Кабы не вы, зря потеряли бы время. Коль они решили двигаться к Новгороду, как ты говоришь, то там и следует их искать. Здешние леса густы, тропок м н о ж е с т в о Бог его знает, смогли бы мы их выследить, али нет». «А нам торопиться надо, князь повелел скорее возвращаться. На платах-то мы продовольствие дружине везем, оружие, шеломы, щиты, кольчуги». И смердов в виду. Прибились, защиты в пути попросили. Он еще говорил что-то, а я маялся от невозможности связаться со своими. «Где тут найдешь уединенное место? Народ так и шастает по всему судну. Гребцы, воины, никакого личного пространства». а поговорить со спецназовцами уже давно пора. Что там у них происходит? Как отнеслись к моему самоуправству? Кажется, Доброслав Алексеевич обратился ко мне, а я прослушал. Что? Говорю, хорошо, что ты и товарищи твои решили в дружину Ярославича вступить. Нам нужны умелые ратники. Я видел, как ты Федора победил. Мало кто на такое г о р а з д Есть тут один сотник новгородский, гордеем кличут. Разве что он мог бы встать, супротив Федора. Да ты увидишь его сегодня. Его ратники нас у озера и л ь м е н ь поджидают. А твои други каковы в бою? Други? Они лучше меня, поверь, Доброслав Алексеевич. Наставники мои. Из слов воеводы я понял, что будет еще одна остановка. Это хорошо. Возможно, мне все-таки удастся выйти на связь с базой. К нам подошел с а в а поклонился. Парень все еще переживал, но виду старался не подавать. Он прошептал что-то на ухо старшему. Доброслав Алексеевич встал и, кивнув мне, ушел с парнем в сторону кормы. Я п р и м о с т и л с я рядом со своими попутчиками и тоже уснул. Проснувшись, мы перекусили, поглазели на образно проплывающие мимо леса и поля, потом снова уснули. Разбудили крики и скрип весел. Ладьи вошли в озерные воды и правили к берегу, где были видны шатры, о ж и д а в ш и й караван дружины. Ратники стояли у самой кромки воды и перекликались с товарищами на суднах. Плоты тоже плыли к берегу, а некоторые из их пассажиров, самые нетерпеливые, спрыгнули и брели к суше по пояс в воде. Сойдя на берег, по разговорам я понял, что плоты дальше не пойдут. Груз переложат в вазы, и обоз под охраной дружинников Гордея отправится в Новгород по суше. Среди суетящихся людей я обратил внимание на приметного своим высоким ростом мужчину, который о чем-то разговаривал с Доброславом Алексеевичем. Видимо, это и был хваленый сотник, способный противостоять Федору. Чтобы удостовериться, я остановил проходившего мимо ратника и спросил у него, верна ли моя догадка. — Как же? Он это! Точно он! Гордей? Рысь! Сотник наш! — Благодарю, любезный! Мы с Евстафием переглянулись. Вот и рысь появилась. Не о Гордее ли, — говорили фон Данхель с о л ь с о н о м что могло связывать сотника новгородской дружины с рыцарями-храмовниками? Непонятно.